493. Если не обуздаешь себя, новых энергий влучение пошлю, ибо растерзают тебя, а не послужит во благо. Поэтому говорю: без ярового утверждения в равновесии, спокойствии и сдержанности дальнейшее продвижение к огненной цели, реализации могущества духа не будет возможно. Давай емую возможность осознать Время особо благоприятно. Огненная мощь может быть или разрушительной, или созидательной. Огонь поедающий тем, кто собою управлять не смог. Владыкой огненной мощи должен стать человек. Воздействие луча усиливается по мере овладения его энергиями, показатель растущей силы. Характер, род и степень этих воздействий учитель меняет в соответствии с ростом воли и подготовленностью организма. Честь и собой владеть в этом тайна могущества духа. Есть случай значения особо сокровенного. Немногие их могут принять.